Глава 34. Она скорее почувствовала, чем увидела, как нечто неосязаемое, от которого по телу бегали мурашки, заметалось по комнате, и в них с Алексом тут же полетели различные предметы. Книги, тарелки, ножи, вилки и стулья. "Это уже слишком", заметил Алекс, уворачиваясь от метка посланного в его голову небольшого топорика взмахом руки останавливая нож со скоростью пули, подлетающей к горлу Ники. «Ты выиграл битву, но не войну», — заявил он невидимому духу. Пятясь к выходу и прикрывая собой Нику от летящих предметов, он медленно вывел ее в коридор. Плотно закрыв двери опасной комнаты, Алекс направился на кухню перепуганные обитатели этой квартиры уже давно ретировались туда предоставив возможность двум новоявленным охотникам на привидении выполнить свою работу кто живет в этой комнате поинтересовался алекс официальным тоном я робко отозвался трясущийся от страха мужчина средних лет этот тщедушный взъерошенный человек в очках с толстыми линзами выглядел типичным ботаником у вас есть соль спросил алекс да Заикаясь, пробормотал тот, протягивая Алексу нужную баночку. «Отлично!» — улыбнулся воин света такой улыбкой, которая не предвещала полтергейсту ничего хорошего. Взяв салонку, он с решительным видом вернулся в комнату. Заинтригованная Ника вошла вслед за ним, с интересом оглядывая место боевых действий. В воздухе висела подозрительная тишина. Словно таинственное и чуждое этому миру «нечто», затаилась в ожидании того, что на этот раз предпримут незваные гости. «Ты не дал нам решить проблему с тобой по-хорошему. Поэтому теперь мы будем действовать по-плохому», — с угрозой произнес Алекс. Рассыпав соль в виде круга, он втолкнул в него Нику, защитив тем самым от нацеленного в нее стула, и с невозмутимым выражением лица уселся в центре. Девушка тут же присоединилась к нему с любопытством, наблюдая за его действиями. Закрыв глаза, оперативник ордена сосредоточился, и уже через пару секунд вокруг них заискрилось энергетическое поле, ставшее барьером на пути летающих предметов. Ника вздрогнула, когда висящее на стене огромное треснутое зеркало взорвалось жутким грохотом. Она похолодела от ужаса, увидев, как все эти осколки, словно в замедленной съемке, разворачиваются и несутся прямо на них. Сжавшись от страха, девушка вцепилась в воина света и уткнулась лицом в его сильное плечо. Чтобы успокоить ее, Алекс, не выходя из состояния медитации, сжал ее хрупкую руку в своей широкой ладони и краем глаза Ника увидела, как смертоносные стекляшки с мелодичным звоном посыпались на пол, наткнувшись на энергетический барьер, выстроенный ее другом. Девушка почувствовала, как воздух в комнате сгущается, превращаясь в осязаемую субстанцию, и нечто непонятное, странное и враждебное материализуется в дальнем углу комнаты, застряв в пространстве словно в липкой густой массе. Темный энергетический сгусток овальной формы трепыхался изо всех сил, пытаясь вырваться из ловушки, устроенной Алексом, и Ника почти физически улавливала волны злобы и ненависти, исходящие от этой агрессивной сущности. «Убирайся отсюда в свое измерение, пока цел», — пригрозил ему воин света. «Если не уберешься сам, я развею тебя на атомы». Нике показалось, что из комнаты выкачали весь кислород. Стало трудно дышать, и ей в голову пришла мысль, что было бы неплохо открыть сейчас хотя бы форточку. И словно в ответ на ее мысли, огромное окно моментально пошло трещинами и взорвавшись с оглушительным грохотом, подобно зеркалу, разлетелось мелкими осколками по комнате. Вздрогнув, Ника вновь со страхом вжалась в своего защитника и учителя, который с уверенностью и спокойствием приобнял ее одной рукой, прижав к себе. Эффект от взрыва был таким, словно в комнату бросили гранату, и если бы не защищающий их энергетический барьер, уцелеть было бы просто невозможно но благодаря Алексу ни один осколок не пробил их защитный экран, и по наступившей тишине Ника поняла, что все закончилось. Из разбитого окна ворвался прохладный ветерок, наполняя свежим воздухом несчастную комнату, которая выглядела так, словно по ней пронесся ураган. И озираясь вокруг, девушка поняла, что обитавший здесь когда-то враждебный дух исчез навсегда. «Что?» — страшно было. Испугалась. С мягкой улыбкой поинтересовался Алекс, внимательно вглядываясь в лицо девушки. Молча кивнув ему в ответ, Ника снова уткнулась лицом в его сильное надежное плечо. Алекс обнял ее, крепко прижал к себе, и, находясь в его объятиях, девушка почувствовала, как невидимые волны уверенности и спокойствия, исходящие от него. Наполняют ее душу, давая чувство защищенности, счастья и покоя я трусиха да вздохнув спросила она нет улыбнулся алекс ничего не боятся только покойники или сумасшедшие твоя реакция на происходящее была абсолютно нормальной заверил он ее не волнуйся ты скоро привыкнешь к паранормальным явлениям и уже примерно через полгода ты будешь с легкостью развеивать такие сущности направо и налево с уверенностью произнес он Главное помнить, что ты в своем мире, а они здесь чужаки, и ты гораздо сильнее их. Некоторым сущностям бывает достаточно одного предупреждения, и они сразу убираются в свое измерение, а с другими приходится поступать более жестко. Объяснил ее тренер, помогая девушке подняться с пола. В коридоре их тут же обступили до смерти перепуганные жильцы. Вы живы? потрясенно спросил ботаник. Мы слышали два жутких взрыва и звон бьющегося стекла и решили, что вы погибли. «Слухи о нашей смерти несколько преувеличены», — рассмеялся Алекс. «Мы очистили эту квартиру, и теперь вы можете жить спокойно», — заверил он жильцов. «Кстати, вот компенсация за нанесенный ущерб», — произнес воин Света, доставая из кармана плаща пачку денег и протягивая ее жильцу. «Здесь хватит на то, чтобы сделать капитальный ремонт». — объяснил он, и, взяв Нику за руку, направился к выходу. «А кого нам за это благодарить?» Уже им в спину донесся растерянный голос. «Санэпидемстанцию, конечно», — вместо Алекса ответил сообразительный пенсионер Дмитрий Олегович. Впоследствии главврач городской санопедемстанции долго не мог понять, что за странные люди звонят с благодарностью за освобождение от призрака, и выражают признательность за ремонт какой-то коммунальной квартиры. Психи какие-то. А задача наборматалон, кладя телефонную трубку, из которой в очередной раз доносились хвалебные речи пенсионера с улицы Победы.